Двухскоростное мышление. Встреча с Даниэлем Канеманом, заслуженным профессором психологии Принстонского университета, лауреатом Нобелевской премии по экономике. Согласно вашему утверждению, мы располагаем двумя способами обработки информации. Есть быстрая система, которую вы называете система 1, и медленная система 2. Каковы их особенности? Обе системы дополняют друг друга. Когда нас спросят назвать столицу Англии, нужное слово автоматически приходит в голову без особых усилий благодаря системе 1. Она осуществляет осмысление мира, порождает желания, впечатления, которые становятся убеждениями и решениями, одобренными системой 2. Вторая система более сложная. Она контролирует мышление и поведение. В отличие от системы 1, система 2 не имеет прямого автоматического доступа к памяти. Она работает намного медленнее, в основном сопровождая ход произвольного мышления, например, когда нужно производить сложные вычисления, применяя правила. Она требует усилий и даёт ощущение, что мы сами руководим своими действиями. Я это сделал, я решил задачу. Субъективно мы отождествляем себя с системой 2, считая, что наши убеждения определяются аргументами и доказательствами, даже если наша ментальная жизнь совершенно другая. Можно ли сказать, что система 1 упрощает реальность, чтобы облегчить нам жизнь? Не знаю, облегчает ли это жизнь, но система 1 действительно упрощает реальность, даже если и создаёт при этом когнитивные искажения. Кстати, система 2 тоже может ошибаться. Если я верю в какие-то сомнительные вещи или не способен понять теорию относительности, то в этом виновата система 2. Система 1 В моём понимании, представляет собой эмоции, поскольку они проявляются автоматически, ненамеренно и являются чисто субъективными. Система 2 либо принимает их, либо нет. Но внимание, система 1 это не только эмоции, но и нечто большее. Она находится в тесной связи со смыслом жизни, восприятием и большинством наших действий. А система 2, в свою очередь, не только отвечает за медленное мышление, но и обеспечивает контроль, что не менее важно. В каких обстоятельствах система 2 берёт верх над системой 1? Когда мы никак не можем решить какую-то проблему, разрываемся между двумя противоположными стремлениями, нарушаем правила логики и поведения или пребываем в состоянии крайнего удивления. В этот момент мы концентрируемся и прилагаем некие умственные усилия, но никаких резких перемен. Всё происходит плавно, непрерывно, всё благодаря определённым участкам головного мозга, специализирующимся на конфликтных ситуациях. А какие именно участки головного мозга задействованы в этих двух системах? Мне кажется, что система 2 не соответствует какому-то определённому месту, даже если она должна задействовать префронтальную кору головного мозга. Я не хотел бы говорить о вещах, в которых плохо разбираюсь. Значит, сейчас вы одновременно используете обе системы. Систему 2, чтобы точно ответить на мои вопросы, а систему 1, чтобы сформулировать ответы быстро, ведь эта сфера вам хорошо знакома. Верно? Верно, моя система 1 быстро выдаёт ответы, но система 2 их проверяет. В этот момент она усердно трудится, контролируя мой французский. Чтобы лучше понять, какой стала бы наша жизнь, если бы мы жили только с системой 1 или с системой 2. Если бы мы жили только с системой 1, мы были бы гораздо более импульсивными, говорили бы всё, что нам придёт в голову. Как дети. Представьте себе состояние объенияния, например, когда система 2 ослабевает, при этом наша социальная жизнь не была бы затронута. Некоторые животные ведут достаточно продвинутую социальную жизнь, а я не думаю, что у них есть система 2. А если бы мы жили с одной только системой 2, наша повседневная жизнь была бы ни на что не похожа. Мы просто превратились бы в не самые быстрые компьютеры. Когда мы видим сны, мы полностью находимся в системе 1. Честно говоря, я не знаю, я не разбираюсь в сновидениях. В некотором смысле, конечно, мы находимся в системе 1, поскольку видим сны не намеренно, но с другой стороны, нам может присниться, что мы о чём-то думаем и решаем какие-то задачи. А что вы скажете о творческом вдохновении или интуиции? Это исходит из системы 1, но подпитывается намерениями. Система 2 вполне способна намеренно запустить поиск в памяти, и тогда вдохновение и интуиция формируются сами собой, когда их больше не ищут. Как это было, например, с математиком Анри Пуанкаре, внезапно решившим задачу, поднимаясь по ступенькам в автобус. Вы утверждаете, что система 1 всегда ищет смысл в окружающей нас жизни? А испытываем ли мы неприязнь к случайностям? Скорее к неопределённости. По правде говоря, мы не признаём случайности. Мы находимся в постоянном процессе создания истории и осмысления того, что нас окружает. Это как раз работа системы 1. Система 2 иногда даёт ей это осознать и одобряет. Правда ли, что некоторые психопатологии возникают вследствие дисбаланса этих двух систем? Когда мы начинаем слишком усердно использовать систему 1 или систему 2? Безусловно, когда мы постоянно себя критикуем вплоть до того, что не можем больше действовать, мы находимся в системе 2, у которой не получается контролировать систему 1. У последней тоже могут быть свои патологии, например, навязчивые идеи. Оно включает в себя все быстрые действия, поскольку мы часто их воспроизводим. Именно с её помощью мы водим машину, выбираем слова в процессе мышления и формируем представления о себе. Именно она является неотъемлемой частью нашей памяти, истории, которую мы себе рассказываем. Система 2 этим не занимается. Какие психотерапевтические методы позволяют воздействовать на систему 1 и систему 2? У меня сложилось впечатление, что когнитивная терапия ориентирована на перевоспитание системы 1 с контролем некоторых позиций системы 2. Но я недостаточно осведомлён в этой области, чтобы говорить об этом с уверенностью. Ваши работы по эвристике показали, что наши представления о гомеоэкономикус в корне неверны. Между тем, само понятие демократии основано на мысли, что гражданин должен рационально взвешивать все за и против, прежде чем определиться, кому отдать свой голос. Какая из двух систем лежит в основе наших политических убеждений? Это главным образом система 1. Наши политические убеждения не определяются аргументами. Мы в них верим, потому что верим определенным людям, к которым относимся с симпатией, к которым доверяем. Политическую жизнь в большей степени контролирует эмоции. Но я не уверен, что центральной фигурой демократии является вымышленный рациональный человек. Нам не нужна чистая рациональность для функционирования демократии. Достаточно, чтобы люди голосовали за того, кто в целом и без гарантий служил бы их интересам. Демократия испытывает трудности там, где речь идёт об абстрактных, отдалённых угрозах. Если политический климат действительно изменится, демократии будет сложно с этим справиться. Система 1 не отвечает за отдалённые угрозы. Невозможно ни мобилизовать политические действия без эмоций, ни вызвать эмоции, когда угроза не является реальной. В этом случае необходимо найти способ обратиться к системе 2. Только она сможет различить серьёзную угрозу или надвигающуюся катастрофу, даже если в данный момент предпосылок нет. В вашей книге "Думай медленно, решай быстро" вы упоминаете о nudge Примечание: в переводе с английского лёгкий толчок. В либертарианском патернализме, который мягко подталкивает людей к принятию верных решений, этот вариант осуществим и достаточен для того, чтобы получить те же результаты, как если бы мы использовали нашу систему 2. Он, возможно, и важен там, где можно его применить для защиты людей от них самих и глупостей, которые они могут совершить, причем без ограничения их свободы. Но для решения многих проблем этого недостаточно. Если политические потрясения реальны, непонятно, каким образом легкий толчок сможет ввести в действие необходимые социальные и экономические перемены. Он обращается прежде всего к «Системе-1». Идея состоит в том, чтобы облегчить человеку принятие наиболее благоприятных для него решений без принуждения, поскольку система 1 не интересуется отдалённым будущим. Не следует слишком рассчитывать на рациональность людей. Когда в 25 лет думаешь о пенсии, кажется, что лично с тобой этого не произойдёт. Вы получили Нобелевскую премию по экономике, будучи психологом. Считаете ли вы, что нужно создать Нобелевскую премию по психологии, чтобы помочь лучше узнать эту дисциплину? Нет, не считаю. Мне кажется, что для того, чтобы оказывать влияние на политическом и социальном уровне, психологи должны воздействовать в первую очередь на экономистов, и так уже происходит. Комиссия Саркази о счастье, например, или nudge включены в список психологических факторов, позволяющих сгладить некоторые экономические ограничения. И потом у меня есть стойкое ощущение, что Нобелевская премия не делает человека счастливее. Страдания тех, кто напрасно её ждёт, гораздо сильнее, чем радость её получившего. Примечание: Николя Саркози, будучи президентом, предложил сделать ВВП более счастливым. Специально созданная во Франции комиссия выяснила, что валовой продукт зачастую некорректно отражает благосостояние нации. Какие великие цели должна ставить перед собой современная психология? Я не думаю, что нужно ставить перед наукой какие-то цели. Это бесполезное занятие, так как мы не знаем, что нас ждёт. Единственное, можно сказать, что в течение ближайших 20 лет психология будет заниматься изучением головного мозга, поскольку именно это больше всего интересует сегодняшних студентов, а следовательно, будущих профессоров. Это скорее факт, чем принятое решение. Эти исследования дорого стоят и съедают большую часть имеющегося бюджета, что нравится далеко не всем моим коллегам-психологам. Однако в психологии сейчас это самое интересное. Многое зависит от технологий. Даже сейчас нам ещё неизвестно, куда нас приведёт МРТ головного мозга, и ещё меньше мы знаем, что будут представлять собой технологии будущего. Так что именно они будут направлять психологию. В этом сомнений нет. Беседу вёл Жан-Франсуа Мармён. Надж. Теория подталкивания. Этот термин можно перевести как подталкивание локтем. Понятие теории подталкивания или либертарианского патернализма Было выдвинуто Ричардом Таллером, профессором по экономике из Чикаго и лауреатом Нобелевской премии по экономике 2017 года, и Касом Санстейном, профессором права из Гарварда и бывшим советником Барака Обамы в качестве главы Управления по делам информации и регулирования в Белом доме. Суть подхода заключается в том, чтобы создать для граждан условия, которые будут побуждать их спонтанно выбирать нужное государству или компании поведение, оставляя при этом свободу выбора. Например, служащих в административном порядке заставляют заключить сберегательно-пенсионный контракт. Они могут его потом расторгнуть, но практически никто этого не делает. Ксероксы изначально настраиваются на двустороннюю печать. Вы можете изменить настройки, но никто этого не делает. Лестницу красят в чёрно-белый цвет, чтобы люди поднимались быстрее, а не могли бы идти в своём ритме, но ускоряют шаг. Жан-Франсуа Мармён. Каниман и Тверски, как Монтень и Лабосси. Примечание: Французские писатели и философы, гуманисты XVI века. Даниэль Канеман не случайно посвятил свою книгу Думай медленно, решай быстро, которая подытожила все его труды, Амосу Тверски. От предисловия и на протяжении всего повествования первое не перестаёт отдавать дань уважения второму. Они встречаются одним прекрасным днем 1969 года и становятся друзьями «Не разлей вода». 35-летний Даниэль Каннеман, профессор психологии Еврейского университета Иерусалима, приглашает Тверски, который на три года его младше, выступить во время семинара. Он был блистателен. Многословен, харизматичен, пишет Даниэль Канеман, помнил множество забавных анекдотов и обладал необычайной способностью упоминать их к месту. С ним никогда не было скучно. Оба замечают, что несмотря на ежедневное обращение со статистикой, они не в состоянии предсказать большинство результатов своих экспериментов. Опрашивают заслуженных статистиков и находят у них те же самые ошибки. За этим следует почти 30 лет совместной работы, а способностей суждения и принятия решения, выходящие далеко за рамки одной лишь психологии. Он был уезжает преподавать в Соединённые Штаты в 1978 году. Среди сильных сторон их сотрудничества отмечу две сенсационные статьи Одна опубликована в журнале Science в 1974 году, и описывает эвристические методы. Другая в 1979 году рассказывает о теории перспектив, объясняющей, как экономические агенты испытывают настоящий страх потери, совершая убыточные сделки. В 1980 году экономист Ричард Талер, руководствуясь их работами, закладывая основы поведенческой экономики. Он предлагает изучать людей, способных ошибаться, а не идеальных агентов, которых он называет эйконс, в своём бестселлере Nudge, написанном в соавторстве с Касом Санстейн. В 2002 году Даниэль Канеман получает Нобелевскую премию по экономике за свои работы. Он разделил бы эту награду с Самосом Тверский, если бы тот не скончался в 1996 году. До тех пор, пока нас не разбросала судьба, нам с Самосом невероятно повезло работать вместе, пишет Даниэль Канеман. Наши совместные умственные усилия были намного эффективнее того, что мы могли бы сделать поодиночке, и работать вместе было не только продуктивнее, но и интереснее. Жан-Франсуа Мармьон